26 марта 2019 года 12 часов 15 минут. Московская область, государственная дача Новоогарёво. Присутствуют: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шайгу, начальник Генштаба генерал армии Валерий Васильевич Герасимов. Министр иностранных дел Сергей Викторович Поларов, полномочный представитель президента Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Вячеславович Грызлов. Итак, Владимир Владимирович, началось, сказал начальник Генерального штаба. По всей Украине войска, имеющие хоть какую-нибудь боеспособность, грузится в ущелоны и направляются на Донбасс. Причём происходит это не под покровом ночи с соблюдением всех мер секретности, а демонстративно, под браутурные вопли разных медиажурналистов, вроде членаголового Гордона о восстановлении территориальной целостности и про то, что весь мир с нами. Указ президента Порошенко о введении военного положения, всеобщей мобилизации и переносе президентских выборов на неопределённый срок прилагается. Министр иностранных дел добавил: "Одновременно со всей этой суетой на Украине госпожа Магерини, Фредерика Магерини, с 1 ноября 2014 года по 30 ноября 2019 года Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности" выступила с пространной речью в защиту территориальной целостности Украины и об угрозах мировой демократии со стороны России. Мы, русские медведи, страшные, опасные и агрессивные, только и мечтаем о том, как ворваться в Европу и растоптать её своими сапогами. Я об этом уже знаю, сухо кивнул президент, потому что как и все россияне, иногда смотрю телевизор, Госпожа Кабеева на эту тему постаралась. Хорошо только то, что когда показывают речи украинских деятелей с экрана до зрителей вместе со слюнной не долетают вирусы бешенства. Впрочем, европейцы ничуть не лучше. Отдирные трезвые голоса тонут в безумном бое. На самом деле, Валерий Васильевич, мне вот что интересно. Это просто дежурная пятиминутка ненависти. или наши европейские и американские партнёры действительно в едином порыве готовы поддержать вторжение Украины в Донецкую и Луганскую республики, генерал Герасимов сказал. Согласно данным разведки, американские войска в Европе, части Бундесвера и прочих западноевропейских армий остаются в своих гарнизонах. Перегруппировываются только поляки, румыны и прочие прибалты. В первую очередь, под шумок боевых действий на Донбассе следует ожидать поднадуманным предлогом отстранения от власти конституционным судом молдавского президента Дадона и попытки захвата Приднестровья совместной румынско-молдавской группировки. При этом поляки сами не знают, чего хотят: то ли Калининграда, то ли Бреста-Гродно и Барановичей, то ли поучаствовать в разделе Украины. после ее разгрома нашей армии. Президент с раздражением спросил, «Интересно, эти деятели в Бухаресте и Варшаве хоть раз задумывались над тем, что их нападение на российских миротворцев в Приднестровье, на союзную нам Белоруссию, и уж тем более на Калининград, означают немедленную войну с Россией и со всеми вытекающими из этого последствиями?» Лавров на это ответил, Скорее всего, всё это делается при полном одобрямсе и поощрении со стороны дипломатии ЕС и США, рассчитывающих на то, что мы испугаемся вступать в войну против всего блока НАТО и безропотно проглотим их агрессию, даже если её целью станет эксклав в Калининграде. Если это случится, то по их расчётам, наше государство развалится само по себе. Ибо власть, не пославшая армию на защиту своих граждан, не будет стоить ровным счётом ничего. После этих слов в воздухе повисла тишина. Пахнуло чем-то таким, каким-то переломным моментом, после которого или грудь в крестах, или голова в кустах, а может и то и другое вместе. Затем президент произнёс: "А готов ли блок НАТО так организация в целом и как отдельные страны ставить на кон свои головы и вступать в полномасштабную горячую войну с Российской Федерацией, которая наверняка закончится обменом массивными ракетно-ядерными ударами и всеобщим уничтожением. Нет, покачал головой генерал Герасимов. Согласно данным нашей разведки, такому авангардизму, как Третья мировая война, Западные европейские и американские власти ещё не готовы. Хотя украинцев, поляков и румын им совершенно не жалко. А какое имеет значение, к чему готовые политики в Германии, Франции, США, а к чему нет? Приподняв бровь, спросил министр иностранных дел. Одна провокация с переодеванием на российской польской границе в стиле незабвенного Глявицкого инцидента. Глявицкий инцидент. Операция под кодовым названием Консервы, проведённая СС в городе Гляевец, ныне Гливица, и послужившая поводом к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, ставшему началом Второй мировой войны. Провокация была организована Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым, начальником группы 6F диверсии Штурмбамфюром СС Альфредом Науёксом по указанию Адольфа Гитлера. И здравствуй, пятая статья Устава НАТО. И тут уже Трамп, Меркель и прочие макроны попадают в ловушку выбора между войной и позором. Мало мы видели в последнее время подобных акций, начиная со сбитого Украиной малазийского Боинга и заканчивая отравлением Скрипалей. И ведь ни в одном случае не было предъявлено никаких доказательств виновности в этих инцидентах России. Зато реальные действия коллективного Запада производились в ответ незамедлительно. Нет никаких сомнений, что среди наших партнёров в ЕС и США сложился определённый консенсус в том, что если Россия передумала умирать сама, то её необходимо как можно скорее свести в могилу. всеми возможными методами, исключая разве что самоубийственную широкомасштабную ядерную войну. А некоторые полуумные готовы разнести в труху весь мир лишь бы уничтожить Россию. Иррациональная ненависть к нашей стране отдельных представителей политического класса Европы и Америки не имеет никаких вменяемых причин и должна расцениваться как коллективный самоподдерживающийся психоз. До того момента молчавший министр обороны сказал: "Единственный способ удержать ситуацию под контролем это решительно действовать на упреждение, показывая, что мы относимся к этому делу до предела серьёзно. Введение на Украине военного положения и воинственная риторика киевского офицоза дают нам для этого все основания". Предлагаю не дожидаться начала наступления украинской армии на Донецк и немедленно привести в исполнение начальную фазу плана Прометей. Сергей Викторович, обратился президент к министру иностранных дел. Скажите, а что вы думаете по этому вопросу? Начальная фаза, если я правильно понимаю, это учреждение Украинской Федерации, состоящей из Донецкой и Луганской республик и признание нами этого объединения. законным правопреемником Украины СССР со всеми вытекающими из этого последствия, в том числе и отзывом признания той Украины президентом, которой пока является господин Порошенко, так, ответил тот. Именно так, кивнул Борис Грызлов. Говоря о действиях, но предупреждения, Сергей Кужугетович имеет в виду, что одно дело, когда украинская армия нападёт на некем не признанные Донецкую и Луганскую республики, и совсем другое, если жертвой такого нападения станет украинская федерация, законный правопреемник Украинской ССР. При этом укровояки для наших российских вооружённых сил наоборот перейдут в категорию банд формирования националистические обыкновенные. Всё это хорошо, вздохнул Лавров. Но совершив такой шаг, мы сами полностью разрушим минский процесс, закрепленный резолюцией Совета Безопасности ООН. Мы ведь уже решили, что Украинская Федерация будет создана только в ответ на решительное наступление украинской армии. Тогда мы не предполагали ни введения военного положения, ни того, что Украина перебросит в зону конфликта все свои боеспособные силы, с мрачным видом произнес Украинский. Борис Грызлов. Военные эксперты говорят, что когда эта передислокация будет закончена, у нас просто не останется время на организационные мероприятия. По данным разведки, украинское командование за счёт многократного численного перевеса планирует одномоментно прорвать фронт в нескольких местах и в течение одного или двух дней выйти на границу Российской Федерации. полностью окружив Донецкую и Луганскую агломерации, после чего начнётся истребление сепаратов в самых кровавых традициях Третьего рейха. Сергей Шайгу сказал: "Прежнего плана действий можно было придерживаться в том случае, если бы позиции ополченцев атаковала уже имеющаяся в зоне боевых действий группировка украинских войск. Их атаки части народной милиции могли отражать достаточно длительное время. Но в Киеве решили иначе. И мы тоже должны изменить свои планы. А вы, Сергей Викторович, исходите из того, что объявив военное положение и провозгласив курс на силовое разрешение конфликта, господин Порошенко сам окончательно и бесповоротно разрушил Минский процесс? Я всё это понимаю, вздохнул министр иностранных дел. Но нашим западным партнёрам этого не объяснишь. Для них в прекращении Минского переговорного процесса окажется виновата именно Россия. Ну да, хмыкнул Борис Грызлов. А какое отношение настоящие Минские соглашения, зафиксированные на бумаге и закреплённые резолюцией Совета безопасности ООН, имеют к тому, что имеют в виду Меркель, Макрон, Трамп или госпожа немытая голова Фридриха Медерени, когда говорят, что Россия должна выполнить Минские соглашения. Насколько я понимаю, суть Минского процесса ровным счётом никакого. В точно такие же обманки в их устах превращаются слова демократия, законность, верховенство права. мирный протест и многие другие. Фактически нет такого понятия, которое эти господа не вывернули бы наизнанку. Президент до того момента слушавший дискуссию молча, наконец хлопнул ладонью по столу и сказал: "Значит так, коллеги, если военная операция неизбежна, а это действительно так, то армия должна иметь возможность действовать из чисто военных соображений, а иначе не миновать излишних человеческих потерь или вообще поражения во всей кампании. Справедливость этой истины доказали первая и вторая чеченская кампании, принуждение Грузии к миру, контртеррористическая операция в Сирии, а также действия наших экспедиционных сил за вратами. Должен напомнить всем о том, что если мы на этот раз за деревьями дипломатии не увидим леса практической политики, то заигравшись в переговорный процесс, рискуем поставить под угрозу само существование Российской Федерации и русского народа. Чем больше мы усиливаемся, тем более жгучую ярость и злобу вызывает это среди тех, кто уже однажды похоронил Россию. вознамерившись диктовать свою волю миру. А почему, Сергей Викторович? Я согласен не с вами, а с Борисом Вячеславовичем и Сергеем Кужудетовичем. Каждому следует заниматься своим делом. Вы плетете невесомое кружево разговоров ни о чём, ибо предметно на современном западе разговаривать меским и ни о чём. Азамат Рахметович и Борис Вячеславович будут сколачивать из так называемых народных республик Донбасса, федеральную Украину и инициировать обращение этого государственного образования о международном признании. Государственная Дума и Совет Федерации должны проголосовать за это признание и передать вопрос на рассмотрение президенту, то есть мне. А уже ваш покорный слуга подпишет соответствующий указ и издаст обращение к граду и миру, поставив в этом деле последнюю точку. Ну а военные обязаны сделать так, чтобы никому ни на Западе, ни на Украине не пришло в голову вмешаться в наши дела вооруженным путем. Ну а если кто рискнет сунуться нам под руку, то его на страх остальным необходимо вытащить из этого дела ногами вперед. И вообще, швычи, коллеги, швычи, в этом деле надо действовать как можно быстрее, а то можно и не успеть. Уже позже, когда соратники покинули президентский кабинет, направившись по своим рабочим местам исполнять и воплощать, его хозяин вдруг подумал, что с учетом текущих событий пришло время решить еще одну застарелую, как любимую мозоль, проблему, в последнее время начавшую тяготить и его, и страну, будто привязанная к ноге пудовая гиря. Рассмотрев свой рабочий график, президент нашёл в нём более-менее свободное окно и сняв трубку телефона, вызвал проблему к себе для производства персональной беседы. Он не сомневался, что нынешний премьер, человек разумный и покладистый, уйдёт с политической сцены сам, стоит только поставить перед ним выбор: по-хорошему или по-плохому. 30 марта 2019 года 16 часов 35 минут Московская область Государственная дача Новоогарёво Присутствуют Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев Сначала всё было как обычно с непроницаемым лицом присущим хорошим игрокам в покер, президент поздоровался со своим гостем, пригласил его садиться и только потом, как бы между делом, небрежно произнёс: "Ну вот и всё, Дима. Сразу после выборов я давал твоему правительству 2 года на то, чтобы оно начало работать по-настоящему. Но ваше время вышло значительно раньше. У нашей страны больше нет времени на раскачку и самооправдания. Поэтому вопрос смены команды становится для нас насущной необходимостью. Прости меня, но это и в самом деле так. Но в восемнадцатом году, благодаря нашим усилиям, ВВП России вырос на целых 5%. Сплеснул руками премьер. А я скажу, что экономика России выросла всего на 5%, парировал президент. И произошло это в основном за счёт того, что мы за вратами обмениваем устаревшее оружие со складов моб хранения и изделия наших заводов не на расписки или хрустящие зелёные бумажки, а на слитки звонкого металла, пополняющие наши золотовалютные резервы. Часть этой увеличившейся денежной массы мы вкладываем в прорывную науку, часть идёт на социальные нужды и инфраструктуру, а часть выдаём на расширение высокотехнологического производства в виде точечных льготных кредитов. И занимаются этим мои, а не твои люди. Твои Орешкин с Силуановым способны только на то, чтобы писать длиннющие программы, которые никогда не будут выполнены, давать в долг мировому гегемону под 3% годовых и тут же брать кредиты у частных банков. для покрытия текущих расходов по 10-12%. Когда о таком услышал Вессорионыч, он покрутил пальцем у виска и посоветовал без особых церемоний расстрелять всех, кто причастен к этой афере века, а не причастных загнать куда-нибудь на Колыму. Так значит, ты всё-таки подпал под влияние этого усатого тирана и маньяка, простанал премьер. и решил снова вернуть Россию на прежние социалистические рельсы. Да ничего подобного я не решил, тихо ответил президент. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку, особенно если знать, чем этот эксперимент закончится. Или такой конец социализма, как у нас, не обязателен, но над этим вопросом голову ломать уже не мне. Зато в нашей стране капитализм должен быть с человеческим лицом, а не так, как сейчас, когда ничтожное меньшинство жреет даже в кризис, а большинство затягивает пояса. То, что в России творилось в 90-е, повториться ни за что не должно. Они не вписались в рынок, денег нет, но вы держитесь, и государство не просило вас рожать. Это, Дима, неправильные слова, которые нельзя произносить в России. У нас по Конституции всё же демократическое и социальное государство, ты не забыл? А это значит, что наш народ не холопы, не быдло, а граждане, которые наняли нас с тобой для защиты их интересов. Тем более их нельзя произносить сейчас, когда наши люди по ту сторону Врат сражаются с германским фашизмом. Власть там им кажется честнее, небо глубее. А жирные коты, если они и есть, не тычут людям в лицо своими роскошными особняками, яхтами и частными самолетами. «Ну вот», — вздохнул премьер, — «опять». «Не опять, а снова», — назидательно сказал президент, и в голосе его прозвучали нотки арктического холода. «Любимого тобой мелкого бизнеса при сталинском социализме горстями на каждом углу. Кустари-одиночки». Артели, кооперативы и прочие формы самоорганизации предпринимательского сообщества пережитки ленинского нэпа. Я узнавал, это их потом строитель коммунизма Хрущёв под ноль унасекомил вместе с подсобными крестьянскими хозяйствами. А при прежнем советском вожде они обеспечивали до четверти ВВП. То, что рухнуло в 91 году на социализм по Сталину Было похоже не больше, чем лягушка на крокодила. Но это не значит, что мы сейчас должны делать революцию, хотя некоторым и очень хочется. В наших условиях любое потрясение, хоть справа, хоть слева, будет смертельно опасно. А потому, что выросло то выросло, мы можем эту предпринимательскую поросль только стричь и пропалывать от откровенных бандитов. Но почему же, если ты не собираешься ничего особенного менять, ты меня отправляешь в отставку? недоумевающим тоном произнёс премьер. Я учту свои ошибки и исправлюсь, и всё снова будет так, как прежде. Не будет, жёстко ответил президент. Ты мне Дима ещё за подставу с пенсионной реформой не ответил. Я что, перед выборами народу обещал рост всеобщего благосостояния? Отдал что? Увеличение возраста выхода на пенсию. Это что, равноценная замена? А всё из-за того, что не сумев добиться роста экономики, твои люди, Дима, решили позатыкать свои дыры за счёт народа. А ещё я вам очень благодарен за налоговый манёвр в нефтяной отрасли, который аукнулся нам ростом внутренних цен на всё сразу и безобразнейшим скандалом с Белоруссией. или безумная помешанность твоей команды на так называемых иностранных инвестициях при полном игнорировании внутренних источников финансирования. В результате мы имеем значительный отток капитала, вызванный репатриацией прибыли, осуществляемой иностранными инвесторами, которых крайне любят так милые тебе либеральные экономисты. Все прибыли, которые эти люди получают в нашей стране, они тут же выводят за рубеж. А нам с этого какое счастье? «Но так делают все!» — воскликнул премьер. «Если эти все побегут прыгать с крыши, ты, Дима, тоже поскачешь вслед за ними?» — парировал президент. «Или все-таки попробуешь призадуматься, зачем тебе это надо? Скажи мне, ради чего ты с пеной у рта лоббировал наше вступление в ВТО? Свой внутренний рынок мы перед Европой и Америкой открыли». Пошлины и дотации отменили, а товарищ Волк, как выяснилось, делает, что хочет, и накладывает на нас какие хочет санкции. И если бы не продовольственное, контрсанкционное эмбарго, то неизвестно, где мы вообще сейчас были бы. Темнейший сделал паузу, словно ожидая, что премьер сейчас станет возражать в стиле господина Кудрина, мол, в санкциях виновата слишком строптивая внешняя политика России. Присоединение Крыма и так далее, и тому подобное. Но тот лишь скромно промолчал, не желая дополнительно злить и так уже накрученного президента. Он посмотрел на такую реакцию, удовлетворенно хмыкнул и продолжил. «Таких мелких и не очень косяков за твоими людьми предостаточно. Процент роста ВВП здесь, полпроцента там, два процента сям». А если собрать всё в кучу, то выходит двузначное число, которое и на рост пенсий хватило бы без увеличения пенсионного возраста, и на всё прочее, чтобы страна развивалась опережающими темпами, а люди в ней были сыты и довольны. Ты мне, Дима, обещал построить в России земной рай в полном соответствии с заветами либеральной экономики. Но как ты не старайся? Ничего, кроме второго издания 90-х Поэтому проект построить невозможно. Я человек не злой и терпел всё это долго. Думал, а может и в самом деле у этой команды получится хоть что-то отличное от стандартных полутора процентов. Но теперь моё терпение кончилось. Тучи сгущаются, гремит гром, и надо срочно перестраиваться на рабочий лад. Не получилось у тебя, так пусть попробует ещё кто-нибудь, не из вашего клана юристов и экономистов. А специалист-практик, умеющий не только программы писать, но и гайки ключом крутить, без навыка полевой работы премьеру, как я понял, не обойтись. А если я откажусь уходить добровольно, что тогда? тихо спросил премьер, ведь я не только председатель правительства, но и глава крупнейшей и влиятельнейшей партии России. В ответ президент Достал из стола документ, отпечатанный на бланке Следственного комитета, и толкнул его по направлению к премьеру. «На, Дима, читай!» — жестко сказал он. «Это случайно совпало, что уголовное дело на твоего бывшего министра без портфеля, господина Абызова, было открыто именно сегодня? На самом деле, разработка этого человека, с моего ведома, ведется уже давно». Как установило следствие, на нём клеймо оставить негде. Создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество в особо крупном размере, вывод за рубеж нескольких миллиардов рублей, а также контроль над офшорными фирмами, что само по себе нарушает российское законодательство. Поскольку это ты, Дима, придумал это дурацкое открытое правительство и привлёк в него этого человека, указ о твоей отставке по причине утраты доверия напрашивается сам по себе. И будь уверен, в таких условиях твоё слово против моего не будет иметь никакого веса. Если будешь ортачаться, отставкой для тебя это дело не кончится. Сам понимаешь, спустить на тормозах тогда ничего не получится. И все сёстры получат по серьгам, в том числе и ты сам. А если сделаешь всё по-хорошему, то на бызыви всё это и заглохнет. Ведь я тебе говорил, что в настоящий момент нам вредны любые потрясения, в том числе и из-за уголовных дел в нашей команде. Будешь вести себя хорошо, мягкую посадку на почётную синекуру, вроде должности сенатора, и спокойную беспроблемную жизнь до конца жизни, я тебе в итоге гарантирую. Надеюсь, Дима, тебе это понятно. Да, понятно. Угрюмо произнёс премьер. Я согласен на все твои предложения. Только скажи, всё это из-за Врат? Точнее, из-за влияния на тебя Сталина? Совсем нет, Дима, покачал головой президент. На самом деле, образование Врат только ускорило идущие в мире процессы. Стало для них своего рода катализатором. Все эти санкции, шмангцы, неизбежность войны на Донбассе стеричная ненависть некоторых западных политиканов и прочие бурления фикалий в обычном порядке накрыли бы нас, если не через год, так через два. Сам же говорил, что санкции это навсегда. Ведь всё это не из-за Крыма или конфликта с Украиной, а из-за того, что Россия американским и европейским элитам как нож в горле. Они бы с удовольствием увидели нас мёртвыми. Но ещё лучше с их точки зрения было бы Если бы мы были нищими и голодными, ползающими в грязи, по дешёвке продающими европейским людям наши ресурсы, женщин и честь, а мы не только не сдаёмся, но ещё и усиливаемся, и это их чрезучайно бесит. "Ну хорошо", сказал пока ещё премьер. "Мне писать заявление по собственному прямо здесь и сейчас?" "Да не это ж", усмехнулся президент. "Погоди. прямо сейчас преждевременно. Через несколько дней произойдёт одно эпохальное событие, после которого я выступлю с внеочередным обращением к Федеральному собранию, в котором обрисую цели и задачи государства на предстоящем этапе исторического развития и попрошу отойти в сторону всех, кто не чувствует в себе сил браться за эту работу. Вот тогда ты и возьмёшь сам отвод, а я назначу тебя на промежуточную должность Например, Совет безопасности. Такой вариант тебя устроит? Премьер, пока ещё номинально занимающий этот пост, кивнул, и вопрос был решён.